Глава 38. Кроме Бранка и Томаса, Севал взял с собой лишь четырех своих десятников. К их поисковой группе пожелали также присоединиться Сагадай, Золтан и Раду, которым тоже не хотелось перед битвой оставлять в тылу неведомого и непонятного врага. Десять человек с посеребрёнными клинками наголо и с искучими факелами в руках начали поиски. В первую очередь решили проверить донжон и пристройки к главной башне. Мелькали перед глазами крутые лестницы и тесные коридоры, наблюдательные и боевые площадки, широкие проемы, узкие бойницы, низкие двери, глухие стены. Они осматривали каждое помещение, каждую нишу, каждую коморку. Все проверяли и открытые, и запертые. Однорукий костелян Лок управлялся с тяжёлой напоясной связкой ключей, больших и малых, простых и хитрых. Томас отпирал замки и запирал их снова. Массивные двери со скрипом распахивались и с грохотом захлопывались. Пустою. Так и всё было впустую. Донжон и примыкающие к нему пристройки они обошли довольно быстро. Здесь обшарили все сверху донизу. ESG главной замковой башни не было. Поиски продолжались. Однако по мере того, как небольшая группа людей продвигалась по безлюдным строениям замкового детницы, Тьма вокруг закатной сторожи густела, будто по всему небосклону разливалась пурпурная кровь. А с запада, со стороны мертвого озера и не открывшегося еще проклятого прохода, надвигалась стена и вовсе уж сплошного мрака. Тучи теперь не темно синие даже, а чернильно черные жадно пожирали небо. Молнии сверкали ярче, чаще, ближе. Явственно слышались громовые раскаты. На серебряные врата Надвигалась гроза. Стихия сегодня была на стороне темного обиталища, и это следовало признать. С этим следовало смириться, отложить поиски и вернуться на внешние стены, где шла лихорадочная подготовка к обороне. Они стояли внизу возле данжона и замковой часовни, в узком прямом проходе, ведущем к воротам внутренней цитадели. За воротами был застроенный замковый двор, дальше внешние стены. Куда теперь воевода?» — спросил Федор, с опаской поглядывая на предгрозовое небо. «Сдается мне, мы не успеем обойти даже половину крепости. Куда теперь? В самом деле, куда? Снаружи из-за ворот внутреннего замка доносились крики воинов, лязг стали и встревоженные ржания запертых лошадей, которые, похоже, тоже чуяли грозу. Надо было возвращаться к дружине. Штурм скоро, подлил масло в огонь нервничающий Томас. Шевлот глянул влево, вправо, глухие стены. Две глухие стены. Вверху на закрытых дощатых галереях частые бойницы, из которых так удобно обстреливать ворвавшегося в детинец противника. Внизу двери нижних этажей запертые. Только одна дверь, из которой тектоны выносили на боевые площадки греческий огонь, сарацинский порошок и серебряную воду, чуть приоткрыта. Видимо, еще не все вынесли. Севелов направился туда, бросил на ходу: "За мной, идти осторожно смотреть в оба. Теперь они спускались в знакомые уже подземелья крепости, осматривая каждую нишу, каждый закуток и каждую лестницу. Севелов шел впереди, рядом Федор с факелом. "Здесь", цедил сквозь зубы Севелов, "она где-то здесь. Должна быть здесь. Подземные лабиринты самое подходящее место для темной твари, скрывающейся от чужих глаз. Для РЖБ" Я знаю. Я чувствую шептал Всеволод, Мы найдем ее здесь. Двери открывались и закрывались, но за дверями никого не было, и за поворотами, и в боковых ответвлениях путанных ходов. Томас уже не просил, требовал вернуться, Всеволод не слушал. Он вел невеликий отряд дальше, ниже еще, еще и еще. Они все же осмотрели подземелье. Увы, безрезультатно. Последний коридор, алхимическая лаборатория. Могла ли РЖБ спрятаться там? вряд ли, и все же. Открывай, Томас, приказал Севалов. Одно руки те что то недовольно пробурчал о тупом упрямстве русичей, но открыл. С огнем тут осторожней только, напомнил Костелян. Севалов вошел в лабораторию один, без огня, прикрыл дверь, чтобы снаружи не мешали пакильной отблески. Сморгнул, приспосабливаясь к темноте и переходя на ночное зрение. Осмотрелся. Все здесь было как прежде, как в тот первый и единственный раз, когда он сюда заглядывал. Низкий, широкий и длинный стол, оббитый листовой медью, пара лавок, зияющие в потолке отверстия дымохода, тигель, светильник свечи в подсвечниках с защитными колпачками. Только жаркие угли и слабые огоньки сейчас не мерцают. Пламя было погашено, и в лаборатории царил мрак, которому непривычно нетренированное человеческое зрение Только специально подготовленный глаз способен был хоть что-то различить в такой тьме. Перед глаз тёмной твари, которой не нужна никакая подготовка. Повсюду стояли какие-то горшки, склянки, реторты, ступки на полках, на полу, на столе. У самой двери лаборатории большая плечёная корзина с полудюжиной железных шаров, уже снабжённых вителями, но еще не покрытых серебром. И, видимо, по этой причине не отнесенных на стены. В углу ручной сифон с мехами и трубками, предназначенный для бальзамирования павших орденских братьев. Трупов, правда, нет, пока нет. И орденских алхимиков тоже, а главное, нет Эржебет. Здесь ее тоже нет. Он проверил все углы, заглянул в дымоход. Нет, нет, проклятье. Выходя из лаборатории, Всеволод в сердцах хлопнул дверью. Не удовлетворившись, развернулся и силой пнул ногой по несчастным доскам. Все. Впереди тупик, заканчивающийся запертой дверью склепа. Единственной дверью, ключа, от которой нет на связке Кастеляна. Ключ от замкового склепа хранится у Бернгарда. Пора уходить, в который раз уже сказал Томас. Здесь не слышно сигнального рога. Пора, не слышно. Пошли, воевода, мягко сказал Федор. Мы ее сейчас все равно не найдем? Не найдём. у безумно страшно хотелось выйти. Сеолт не стал себя сдерживать, а зачем? "Rgbat!" Потрясая кулаками взревел он. "Rgbat!" Нет, сейчас кричал не он, даже кричало что-то в нем. Злость, ненависть, давящее чувство вины за испитых дружинников, невытерённая ярость и жажда отмщения, оскорбленные подгом предательством любовь и просто задетое самолюбие обманутого человека, поверившего другому, не человеку. Много чего сейчас кричало, скопившись в тупую пульсирующую сердечную боль, и обретя наконец выход вместе с проклятым именем. Всело кричал, не надеясь ни на что, и на ответ RGBт меньше всего кричал просто потому, что не мог сейчас не кричать. бет э э э разлеталось и раскатывалось по подземелью гулкое эхо. Дрожитало чуткое пламя факела в руке Федора. Эт, эт, эт и Почудилась? Нет, Все еще. и снова тихо, побледнев, приказал всеволод: "Всем молчать". А все и так молчали, все тоже прислушивались, все слышали: е о о Всеволод или что-то иное? Слабый, слабый, приглушенный, едва угадывающийся, но все же слышный ответный крик: е о о Точно, никаких сомнений. Невероятно, но она откликнулась. Не девчонка, неведомая темная тварь, тварь отзывалась на его зоб. Мало того, проклятая тварь тоже призывала его или просто глумилась над ним. Е-о-о. А звук то доносится из селдат вырвался сквозь стиснутые зубы. Из Искреко он доносится этот звук из за последней запертой двери, от которой у них не было ключа. Но как RGB туда попала? Неважно. Это сейчас неважно совершенно. Сейчас важно попасть туда самим. В склеп, негромко, но твердо промолвил Севало. Нам нужно в склеп. Но мы не сможем, растерянно пробормотал Томас. Да и нельзя ведь. Сможем, брат Томас, можно. Нужно потому, что то, та, что там таится, угрожает живым, так что придется побеспокоить мертвых. Севало осмотрел низенькую, тяжелую дверь склепа, расположенную в глубокой нише. уда вели четыре каменные ступени. Да уж дверка такую в пору ставить при печной стене. Массивные доски морёного дуба, укрепленные железными полосами. Две толстые и чуть-чуть самую малость стороны державчинной скобы. Между скобами железный засов, который на добрую половину уходит в каменную кладку, укреплённую мощным металлическим косяком. В засове и в угловатом косяке высверлены отверстия для замка. Большой тяжеленный замок намертво схватывает стальной изогнутой золотой дужкой в два пальца толщиной и крайнюю скобу на двери и засов, и косяк. Замок не висит, даже а лежит в специально выдолбленной кладке ниши. Пока не разомкнешь этого неподъемного замочка, не сдвинешь засова, а снять замок без ключа как? Мечом не подковернёшь, секирой не срубишь, булавой не собьешь. Только с ключом к нему и подлезешь. И такую дверь тоже нипочем не высадить. Да, похоже, мертвых орденских братьев крепости оберегают пуще живых. Основательно так оберегают. И ведь что странно, то всему выходит, что склеп запирали снаружи. Замок-то вот он с этой стороны. Но голос, который услышали все, доносился изнутри. И как такое может быть, как СЖБ пробралась в склеп? Может, скрытые вентиляционные ходы, воздуходуи? Но если они такого же размера, как дымоход в алхимической лаборатории, в них разве что ребенок пролезть сможет. Впрочем, сама RGB почти ребенок. Во всяком случае, та юницы, юница, какую он знал прежде, а сейчас какова она сейчас? Им нужно зайти в скреп, чтобы узнать. Мастера Бернгарда надо найти, посоветовал Томас, у него ключ. Не надо, покачал головой Всеволод, нет времени. Да и желания уговаривать тевтонского магистра тоже нет. Обойдемся без Бернгарда и без ключа. Он шагнул мимо недоумевающего Костеляна и вернулся в химическую лабораторию. Вынес оттуда железный шар с громовым сарацинским зельем и с самым длинным фитилем. Один из тех шаров, что лежали в корзине у двери. Во время ночных штурмов вселаду уже доводилось видеть, как сила, заключённые в этих незрачных сосудах, разрывала в клочья десятки упырей. Может, и с запертой дверью эта сила тоже совладает. И не беда, что тевтонские алхимики не успели посеребрить шар. Для задуманного им серебра не нужно. Русич нахмудился Томас, ты что, хочешь? Хочу, оборвал его Псевола. Он впихнул шар в каменную нишу за железный косяк, аккурат между стеной и замком. Вложил поглубже, чтобы торчал только край фитиля. Пообещал: "Будем живы. После все починю, брат Томас", приказал Пакелня. "А вы все вступайте туда, вон, хотя бы" Всеволод кивнул на открытую дверь алхимической лаборатории. Отошли. Возмущенного Томаса, правда, пришлось оттаскивать от двери скрепа силой. силы. тоже отпихнули назад без лишних церемоний. Всеволод поднес огонь к фитилю, Занялось. А вот теперь уже никто не упирался. Теперь даже Томас сам вбежал в лабораторию. Последним в укрытие забежал Всеволод. Отбросив по пути факел туда, где греческий огонь и сарацинский порошок с горящим факелом нельзя. Он скользнул за дверь, захлопнул ее за собой. Секунда, кромешной тьмы и звенящей тишины. Секунда или две, а после громыхнуло. Грохнуло да как! Вздрогнули пол, стены и потолок. Упали с полок и разбились в пол десятка алхимических горшков и склянок. Закрытая дверь тоже дернулась, будто снаружи кто-то ударил с разбега.